Эпилог. И впрямь плохая эта примета Другу в бою сказать, что еще встретимся Мрачно изрек Семен У него даже минутки нет ко мне выбраться А мы словно дурни какие Назад полетим Хоть бы недельку съездили бы на озера Рыбку половили Семен, нагрянет инквизиция Застрянем тут на месяц А что, плохо? Я человек семейный Верно Семен вздохнул Тачурка маленькая. Она у тебя уже ходит? Семен, ну хватит придуриваться. Мы остановились перед входом в гостиницу. Семен ухмыльнулся, потер переносицу. Эх! Сколько у нас времени-то? Часов 5-6, если будут билеты на вечерний рейс. Зайду я сейчас в лавку, сувенирчиков прикуплю. Тебе взять? А что именно? Ну как что, виски до да шарфы?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 сказал рыжеволосый парень, который в подземельях Шотландии представился мне Жаном. Позицию он занял великолепную. У окна, в которое бил слепящий солнечный свет. Моя тень была где-то сзади. Не нырнешь. «Медленно и печально двигайся к креслу», – протараторил парень. Он был ускорен. Его обволакивало зеленое свечение, исходящее из амулета на руке.